Явление второе. Те же и дикой. Кабанова. Что это ты, кум, бродишь так поздно? Дикой. А кто же мне запретит? Кабанова. Кто запретит? Кому нужно? Дикой. Ну и значит, нечего разговаривать. Что я, под началом, что ли, у кого? Ты еще что тут? Какого еще тут черта водяного? Кабанова, но ты не очень горло-то распускай. Ты найди подешевле меня, а я тебе дорога. Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, феклуша, домой. Встает дикой. Постой, Кума, постой, не сердись. Еще успеешь дом-то быть. Дом от твой не за горами, вот он. Кабанова, коли ты за делом, так не ори, а говори толком. Кабанова, Декой: Никакого дела нет, а я хмелён, вот что. Кабанова: Что ж ты мне теперь хвалить тебя прикажешь за это? Декой: Не хвалить, не бронить. А значит, я хмелён. Ну и кончено дело. Пока не просплюсь, уж этого дела поправить нельзя. Кабанова: Так ступай, спи. Декой: Куда жд я пойду? Кабанова: Домой, а то куда же? Дякой. А кля я не хочу домой-то. Кабанов. От чего же это, позволь тебя спросить? Дякой. А потому, что у меня там война идёт. Кабанов. Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то и есть. Дякой. Ну так что, что я воин? Ну что же из этого? Кабанов. Что? Ничего. А и честь-то невелика, потому что воюешь-то ты всю жизнь с бабами, вот что. Дикой. Ну, значит, они и должны мне покоряться. А то я что ль покоряться стану? Кобанова. Уж немало я дивлюсь на тебя, столько у тебя народу в доме, а на тебя ни одного угодить не могут. Дикой. Вот подишь ты. Кобанова. Ну, Что ж тебе нужно от меня? Дикой. А вот что. Разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всём городе и умеешь меня разговорить. Кабанова. Пойди фиклуше вели приготовить закусить что-нибудь. Фиклуша уходит. Пойдём в покои. Дикой. Нет, я в покои не пойду. В покоях я хуже. Кабанова. Чем же тебя рассердили-то, дикой? Ещё с утра самого. Кабановы должно быть денег просили. Дикой. Точно сговорились проклятые. То-то, то, то, то другое, целый день престают. Кабановы должно быть надо коли престают. Дикой. Понимаю я это. Да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце такое? Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу Друг ты мне, и я тебе должен отдать А приди ты у меня просить, обругаю Я отдать отдам, а обругаю Потому только заикнись мне о деньгах У меня всю внутреннюю разжигать станет Всю внутреннюю вот разжигает, да и только Ну и в те поры ни за что обругаю человека. Кабанова, нет над тобой старших, вот ты и куражишься. Дикой, нет, ты к ума молчи, ты слушай. Вот какие со мной истории бывали. А по сту как-то о великом я говел. А тут нелегко и подсунь мужичонка. За деньгами пришел, дрова возил. И принесло ж его на грех-то в такое время. Согрешил так и изругал, так изругал, что лучше требовать нельзя. Чуть не прибил. Вот оно, какое сердце-то у меня. После и прощение просил, в ноги ему кланялся, право так, истинно тебе говорю, мужику в ноги кланялся. Вот до чего меня сердце доводит. Тут на дворе в грязи ему и кланялся, при всех ему кланялся. Кабановый, а зачем ты нарочно тебя в сердце приводишь? Этку мне хорошо. Декой. Как так нарошно? Кабанова. Я видала, я знаю. Ты коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотят, ты возьмёшь до да нарошнои из своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться. Потому что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не подойдёт. Вот что кум. Декой. Ну что ж такое? Кому своего добра не жалко? Глаша входит. Глаша Марфа Игнатьевна, закусить поставлено, пожалуйте. Кабанова, что ж, Кум, зайди, закуси, чем Бог послал. Дикой, пожалуй. Кабанова, милости просим. Пропускает вперед Дикого и уходит за ним. Глаша, сложа руки, стоит у ворот. Глаша не как Борис Григорьевич идет. Уж не за дядей ли? Альтак гуляет. должно так гуляет входит борис